Акт 2. Дом. Глава 28. Звуки не давали мне спать по ночам. Может, они хотели, чтобы я бодрствовал? Ведь так я заметил, что выбранная мной в спутнице жизни женщина возвращается домой все позже. Воскресенье, 18 октября, шестью годами ранее. Они за неделю и пальцем не пошевелили. Ян Апельгрен хотел поймать взгляд жены, сидящей за обеденным столом. Ее голубые, с остальным блеском глаза были холоднее, чем обычно. Зрачки не крупнее булавочных головок, хотя единственным источником света служили свечи на столе. Едва заметив серьезность Яна, она продолжила подпиливать ногти. От этого звука по телу Яна пробежала дрожь. На тарелке остатки соуса покрылись мелкой белой пылью. Ян думал, что задохнется от частиц акрила с ее наращенных ногтей. «Позвони, что ли, их шефу? Мы же не можем все так оставить. Все должно уже быть готово». Говоря их, Тереза Аппельгрен имела в виду рабочих по земельным работам, занявших полдома оборудованием и горами материалов. Трех мужчин в ярко-желтых комбинезонах и экскаватор, которые должны переделать дренажную систему в их доме на склоне, построенном в 1970-х. С ремонтом тянули долго. На стенах подвала уже появились темные пятна от просочившейся влаги, но сейчас ничего не происходит. Однажды утром рабочие просто напросто перестали работать и так и не вернулись. Сначала ему все нравилось. Экскаватор, как древний механический монстр, громко рычал дизельным мотором, мешая концентрироваться на работе. То и дело скрежетало и неприятно стучало, когда ковш протаскивали вдоль бетона, а иногда к нему в комнату проникали голоса рабочих. Но сейчас он с ней согласен. Снаружи сад выглядел как сцена из окопов Первой мировой войны. Разрытая земля, словно огромные навозные кучи, лежала на газоне. Вдоль фундамента, на той же стороне, что и главный вход, на вершине склона, тянулся ров. Строители сколотили пару досок и превратили их в дорожку над раскопом, ведущим к входной двери. Нельзя дальше так жить. Он ощутил комок в горле и проглотил его, отпив вина. Он представил, как глотает микропластик с ногтей Терезы в перемешку с алкоголем. Неприятная смесь опустилась вниз в пустую дыру в груди, где поселился страх. Он появился, когда Ян отправил черновик в издательство. Сомнения усиливались с каждым днем. Анника ответила на письмо лишь коротким спасибо. Прошло уже несколько недель. Отчасти он даже надеялся на отказ, чтобы не нужно было больше думать о чужих ожиданиях по поводу новых книг от Но, с другой стороны, он не мог не беспокоиться о финансах. Одновременно росла другая тревога. Тереза работала юристом по корпоративным вопросам и пахала больше, чем многие. Он привык, что она приходит домой поздно, так они всегда жили. Он знал, что в глубине души она хотела бы жить по-другому, но они оба смирились с ее поздними задержками в офисе ведь именно она приносила семье основной доход. Но объяснения стали неправдоподобными, иногда, очевидно, лживыми. В груди его поселились подозрения, и они, как запертые крысы, грызли его. Они заставляли его нюхать ее блузку в бельевой корзине на утро после поздней встречи. Блузка пахла потом и пеной после бритья. Он бросил ее в стиральную машину вместе с другой одеждой и стоял там, пока вода и порошок не смыли все доказательства. Грудь распирала от стыда. Как он вообще мог такое подумать о собственной жене? Он медленно выдохнул пару раз, чтобы собраться с духом. «Тереза», — начал он, выжидая, когда она на него взглянет. «Я просто не успеваю. Займись этим сам» ответила она, глотнув вина. «Ты все равно дома крутишься». «Ну, я тоже работаю, кстати говоря», вздохнул Ян. Но, ну, конечно, я поговорю с ними». Готовность испарилась, забрав с собой всю решимость. «Отлично. Издательство еще не купило книгу?» «Было бы кстати». Она посмотрела Яну в глаза, пока ставила бокал. «Еще нет. Я работаю над другой вещью. Пока жду». Надеюсь, это что-то, что можно продать. Ян вздохнул. Я делаю все возможное. Тереза бросила пилку на стол. Я просто говорю, что думаю. Мы тут живем вдвоем, но сейчас, насколько я знаю, только я оплачиваю счета. Может и хорошо, что дренажная система заморожена, и нам пока не нужно думать об оплате. «Я жду, когда ответит Анника». Тереза закатила глаза. «Ожидание, похоже, единственное твое дело. Кстати, не нравится мне эта Анника. У нее глаза, как у коровы. Никогда не думал». «Нет, но какая разница, что ты о ней думаешь? Она моя издательница. Не забывай, что она уже издала две книги». Ян опустошил бокал, чтобы подавить вновь закипавшие сомнения. «Зачем ей отказываться от третьей?» «Ясно». Тереза улыбнулась Яну, но без радости во взгляде. «Значит, скоро все разрешится, да?» Она убрала тарелку и ушла вниз. Под звуки доносившейся снизу мыльной оперы Ян поставил оставшуюся посуду в посудомойку. «Черт!» — тихо сказал он себе под нос и захлопнул дверцу. Призрение к себе росло, пока вода клокоча заполняла машину. Он совсем отчаялся. Жена, как все женщины в его жизни, предала его, а он не мог набраться смелости спросить, что не так. Ян налил вина из коробки и спустился вниз. За высокими окнами комнаты отдыха виднелся сад, покрытый непроглядной тьмой. В лунном свете еле на опушке, отбрасывали в небо колеблющиеся тени. Тусклый свет телевизора падал на траву, отражался в окнах и мерцал в отрешенных глазах Терезы. Я на секунду задержался на нижней ступеньке, раздумывая, не начать ли разговор снова, но передумал и открыл дверь в кабинет. Он представлял собой комнатку за гостиной в коротком коридоре, ведущем в кладовую. Изначально комнатка была задумана как сауна, но использовалась лишь в качестве дополнительной зоны для хранения, пока он не переделал ее в кабинет. По плану дома кладовая, прачечная и кабинет находились в подвале и не имели окон. Здесь немного пахло старой дачей, а стены покрывали пятна от влаги, с которой должна была справиться обновленная дренажная система. Когда они топили, запах плесени замещался устойчивым запахом дыма из открытой печи. Но вскоре возвращался. Ян поставил бокал и включил компьютер. Около ноутбука стояла старая портативная пишущая машинка, подаренная Терезой, когда вышел его дебютный роман «Пасхальный человек». Она нашла ее в антикварном магазине и посчитала достаточно необычной. Артефакт из 80-х — низкая штуковина с крышкой из твердого пластика с ручкой для переноски. Металл на старом корпусе был покрыт пожелтевшим с годами бежевым лаком. Так все начиналось. Он уже работал над рукописью, когда встретил Терезу. Она вдохновляла его продолжать писать. Ради него самого. Чтобы он смог воплотить мечту стать писателем. И ради них обоих чтобы они могли жить на роялти, когда его труд принесет плоды. Они поддерживали друг друга, любили друг друга. Во что мы превратились, подумал он и выпил большой глоток вина. Экран такой же пустой, как и его голова, светил в лицо белым светом. Время тянулось, бокал медленно пустел, на экране не доставало текста, так же как и в блокноте. Росла только тяжесть в животе. Чем больше Ян старался сфокусироваться и подавить тревоги, тем сильнее они о себе напоминали. Пасхальный человек хорошо продался. Очень хорошо. Продолжение «Женщина середины лета» закрепило успех. Яну Апельгрену, как одному из шведских дебютантов в жанре детектива, прочили блестящее будущее. Он уволился с работы, чтобы посвятить себя писательству. На миллионы, полученные с роялти, они с Терезой купили дом. Жизнь кипела. Потом все резко остановилось. Два последних счета по роялти оказались более чем скудными. Как только Ян почувствовал, что все ждут следующего детектива в серии про Турволя, он понял, что просто-напросто не хочет его писать. Ему вообще больше не хотелось писать детективы. Когда он рассказал об этом Терезе, она надавила на него, заставив продолжать серию ради денег. И он продолжил. Тем временем она все сильнее отдалялась, стала холодной и избегала его, когда он пытался до нее дотронуться. Последний раз они занимались любовью больше месяца назад, а поцелуев их не могло быть и речи. Вот он сидит тут, пьяный от вина, пялится в пустой экран. В соседней комнате вечное бормотание из телевизора перемежалось с опением тереза на диване. Алкоголь будоражил чувства, и Ян чувствовал подступающую тошноту. Он подумывал пойти и лечь спать, и как раз собирался встать, когда услышал протяжный скрежет. Как будто кто-то царапает острым предметом бетон. Звук также внезапно прекратился, но через мгновение вернулся. Он шел снаружи. Ян почувствовал, как колотится сердце, и положил руку на старые текстильные обои, наклеенные на стену в подвале. Следующий скрежет. Он ощутил в ладони, как вибрацию. Там кто-то есть. Он затаил дыхание и прислушался. В ушах шумела кровь, так что он не был уверен, но готов был поклясться, что кто-то шептал ему на ухо. Он отошел от стены и чуть не упал, наткнувшись на стул. Шепоты и скрежет тут же прекратились. — Что ты делаешь? — спросила Тереза, стоя у двери. — Я навернулся. Я... — начал он, но на замолк. — Мне показалось, я что-то слышал. Тереза зевнула. «Пойду лягу, не засиживайся допоздна, ты себя только загоняешь». На сей раз он с ней согласился, но все же он что-то слышал. В этом у него не было сомнений.